Сложности космического сотрудничества. 2 апреля 50-го. Ученикам, близко подошедшим к учению, следует знать, что сотрудничать с силами космическими нелегко, ибо приходится руководствоваться не календарными сроками, но согласовать нужно действия сил космических с уявляемыми событиями, на земной плоскости и с напряжением атмосферы вокруг нашей планеты.